16. Почему бы не жить тысячу лет, летать и ходить по воде? Я знаю духовного гуру, который скрывает свой возраст. Нет, выглядит он хорошо и молодо, так что сложно заподозрить его в кокетстве стареющего Банвиана. При этом не настолько молодо, чтобы шокировать учеников своей юностью и подорвать авторитет усомневающихся душ. Поэтому я верю его объяснениям причины, по которой он это делает. Дело в том, что он считает, что человек может жить неограниченное количество лет, хоть тысячу, но при соблюдении определенных условий, конечно. Потому что наша душа не знает человеческого возраста, для нее возможна любая продолжительность жизни. Старится и умирает лишь тело, так как живет по соответствующим законам. Но если эти законы изменить, то ему не суждено будет стариться. Оно сможет существовать вечно. И именно это он и собирается сделать, поэтому не фокусируется на своем возрасте. Я его понимаю. Если ты веришь в вечность и бессмертность своего тела, то зачем исчисление лет? Зачем знать, сколько тебе, что полезного это даст, только навредит? Ведь знание своего человеческого возраста по паспорту мешает перейти на новые законы жизни, потому что кидает в голове у человека лишние якоречки. «Ага, мне 40, а хорошая продолжительность жизни 80, значит, следуя нехитрым подсчетам, я прожил уже ровно половину жизни». Это знание будет неминуемо фиксировать человека на «половине жизни», и он будет программировать себя на то, что после 40 начинается его личный спад, ведь пошла вторая половина жизни. Движение пошло к смерти. Человек начинает неосознанно готовиться к тому, что скоро смерть. Правда жизни, что уж тут поделать, ведь это неоспоримо. Но что, если попробовать оспорить? Тем более, что уже многие научные исследования подтверждают тот факт, что наше тело не живет независимо от нашего сознания. Оно нами в буквальном смысле управляется. Не мыслями и банальными аффирмациями. Это было бы слишком просто. Скорее, сочетанием твердой уверенности в чем-то, знания, с эмоциональным подтверждением этого знания. К примеру, Я читала об эксперименте, в ходе которого собрали группу 70-летних мужчин и на весьма непродолжительное время, буквально на выходные, поместили в локации соответствующие духу времени, когда им было по 50. Они находились в доме, где все было обставлено в духе 20-летней давности. Повсюду были разложены газеты и журналы того времени, чтобы можно было окунуться в те события и новости, а по радио крутили программы того времени, соответствующие музыкой. Их даже одели в одежду той моды и предложили спортивные и прочие развлечения в духе тех времен. То есть смысл был в том, чтобы буквально погрузить людей в их прошлое на 20 лет назад и посмотреть, как на это отреагируют их тела. Поэтому перед стартом были произведены все необходимые замеры состояния здоровья, вплоть до роста и длины конечностей. И знаете что? Даже за эти несколько дней проживания в состоянии мне как будто 50, а не 70, у всех участников были зафиксированы статистически значимые изменения в медицинских показаниях. От улучшения работы сердца до увеличения длины пальцев рук и роста. Ну, все знают, что старики имеют тенденцию уменьшаться в росте, просто потому, что наваливается усталость, и тело начинает сгибаться и пригибаться к земле. Полусогнутые ноги, приплюснутый позвоночник, скрюченные пальцы – это старость, детка. Но когда эти 70-летние старички эмоционально перенеслись в атмосферу, соответствующую их 50-летнему возрасту, их тела последовали за ними, за их эмоциональным состоянием и начали выпрямляться, оздоравливаться и пропитываться молодостью. О чем это нам говорит? Это подтверждает идеи некоторых передовых мыслителей и научных деятелей о том, что все дело в нашем мозге. Не в уме с его знаниями и шалкой, а именно в состоянии нейронных связей в мозге. То, во что мы искренне верим и чувствуем это как свою объективную реальность, то и становится нашей реальностью. Таким образом, теоретически, человек может устроить себе любую реальность, какую захочет, при условии, что его внутреннее состояние будет соответствовать этой реальности, будет когерентно ей, ментально и эмоционально. Но здесь же кроется и ловушка, потому что вывод работает и в обратную сторону. Если тебя окружает физическая действительность, и ты ее наблюдаешь, Это значит, ты в нее веришь. Это твоя действительность. Ты ее выбрал, ты ее создал, ты в ней живешь, и ты ей соответствуешь. Достаточно сложно будет взять и выйти из нее, поверив в другую, просто на ровном месте. И именно поэтому вышеупомянутый человек старается выйти из игры «скажи мне твой возраст, и мы все поймем, примерно сколько тебе осталось жить, даже ты сам». Конечно, он его еще помнит, но он хочет играть в свою игру, где возраст не имеет значения, потому что жить можно вечно. А для этого важно не только самому в это поверить, но и выстраивать вокруг себя соответствующее окружение и атмосферу, как в том эксперименте. И чтобы никто не играл в игру, сколько тебе лет. Это как в квантовой физике. Пока нет наблюдателя, объект может выбирать, чем ему быть частицей или волной. Но когда появится наблюдатель, придется фиксироваться в каком-то одном состоянии в каждый момент времени. Или как кот Шрёдингера. Пока не открыли ящик с котом, кот одновременно и жив и мертв. Равновероятно. Так и здесь. Пока никто не знает, сколько тебе лет, тебе может быть и 30 и 300, ведь все равно никто не знает. То есть, теоретически, ты можешь находиться в этой суперпозиции, опять же, как в квантовой физике, когда тебе и 30, и 300, и 1000 одновременно. Тебе не нужно выбирать, потому что никому не нужно знать, сколько тебе лет, даже тебе самому. Ведь ты живешь вечно, в той стране, где нет понятия возраст. Все это звучит достаточно логично для меня, проблема лишь в одном – В это сложно поверить человеческому разуму. Почему? Потому что у него еще не было подтверждающих эту теорию примеров. Вот почему. Ведь если такого еще не было никогда, значит это невозможно никогда. До ста лет люди жили, жили, значит это возможно. До тысячи нет, никто, значит это невозможно. Так мыслит разум обывателя конец истории, расходимся. Но если мы допускаем, что это возможно, хотя бы теоретически, нам просто нужны соответствующие условия, чтобы мозг перестраивался. К примеру, если бы можно было провести эксперимент, где новорожденным детям каким-то образом демонстрировали, что люди, их родители и все в окружении летают, как бы это сказалось на них? Абсолютно все люди вокруг Не ходят по полу, а передвигаются по воздуху, не касаясь земли. И дети росли бы в условиях, где это единственный, обычный, нормальный способ передвижения. Есть ли у нас гарантии, что дети не начали бы летать по воздуху? Таких гарантий у нас нет. Просто все мы вырастаем в условиях, где мы точно знаем, что никто не летает. Люди ходят. Поэтому мы тоже начинаем ходить. Нас никто этому не учит специально, не рассказывает, что это единственно возможный путь. Нет, мы это просто перенимаем, видя, как ходят родители, и считываем информацию неосознанно. А если бы родители летали? Где доказательство того, что несмотря на летающих родителей, ребенок бы каким-то образом знал внутри себя, что это фейк, люди не умеют летать, поэтому нет-нет. Я летать не смогу, мне надо учиться ползать, а потом ходить. Таких доказательств у нас тоже нет. Но тут возникает следующий вопрос. Люди видели, как Иисус ходит по воде. Почему они тоже не начали, раз у них появился пример того, что это возможно? На мой взгляд, если мы допускаем, что все это правда, объяснение тут такое. Для людей Он был Богом который спустился на землю с небес, творит чудеса, а значит, чего на него равняться? Он же Бог. Мы-то не боги, нам-то с чего ходить по воде? Вот это разделение Иисуса на Бога, а себя на простых смертных, и было тем ограничителем перестройки нейронных цепочек в мозге, не позволившим людям, лично наблюдавшим чудо, повторять его. Сейчас, когда мы постепенно приходим к осознаванию своей неразрывной связи с Богом и тех возможностей, которые нам это открывает, кто знает, как бы мы отреагировали, если бы увидели своими глазами, что кто-то ходит по воде. Если он может, почему я-то не могу? Он Бог. Ну а мне кто запретит быть Богом?